День независимости За несколько улиц от меня В призывном мерцающем тепле раннего утра Срабатывает, сокрушая безмолвие, Автомобильная сигнализация Бвуп-бвип, бвуп-бвип, бвуп-бвип Я, сидя с газетой на крыльце дома 46 По Клио-стрит Подымаю взгляд к лазурным небесам за ветвями платана, вздыхаю и жду, когда наступит тишина. Я приехал сюда до 9, снова в моей красной куртке «Риэлтор», надетой поверх футболки «Де Рок», и теперь поджидаю маркомов, которые едут сюда из Нью-Брансуика. Что же, в отличие от большинства прежних моих встреч, с ними долго возиться нам на этот раз не придется. Что обнадеживает? Возможно. Под конец вчерашних смутительных, если не полностью сокрушительных событий, Ирф добрая душа отвез меня в Куперстаун, по дороге надрывно повествуя со скоростью миля в минуту о том, как ему хочется выбраться из имитаторского дела. Тем паче, что, по его мнению, основанному на тщательном анализе ситуации, шапка закидательские долболомные денечки этой индустрии канули в лету. И потому попытки сделать в ней карьеру глупы и безрассудны, а все свои козыри лучше держать при себе. Цельность, новая его капитальная руководящая метафора, пригодна на все случаи жизни, и подменяет собой никчемную синхронистичность, с которой никто еще далеко уйти не сумел. Когда мы добрались в затененный расистый час раннего вечера до зверобоя, парковка там оказалась забитой машинами новых постояльцев, а мой форт эвакуированным, поскольку я больше не был проплаченным гостем, и номер моей машины ни в каких списках не значился. Мы, я, Ирф и воскресшая Эрма, посидели в конторе эвакуаторов за полем дабл ожидая водителя-тягача с ключами от обнесенной колючей проволокой стоянки, и за это время я успел позвонить кое-куда, а потом заплатил 60 долларов, попрощался и одиноко отправился домой. Второй непростительно запоздалый звонок я сделал в Рокки и Карло, оставив тамошнему бармену Нику сообщение для Салли. Она должна была получить его, приехав из Саут-Монтолокинга. Помимо изобильных извинений, сообщение содержало инструкцию отправиться в Алгонкин. Туда я позвонил первым делом, где для нее снят большой номер, поселиться там и заказать обслуживание в номера. Позже, когда я проделал половину пути вдоль реки Делавер и остановился в Лонг-Эдзи, штат Нью-Йорк, мы поговорили. Я рассказал ей о прискорбных событиях этого дня, о моих странных ощущениях и легко объяснимых надеждах, уже начавших к тому времени оживать во мне, после чего нам удалось изрядно впечатлить друг друга нашей серьезностью и возможностью взаимных обязательств, бывших признали мы по-своему опасными и не нелишенными сложностей, которых мы избегали в те одинокие месяцы, когда всего только встречались. И шут его знает почему. Мы уже могли перерезать красную ленточку, махнуть рукой на всяческий бред собачий, проявить себя с лучшей стороны, и никакой трагедии, серьезным ущербом и большими неудобствами нам это не грозило. Джо и Филлис Маркомы, когда я дозвонился до них, с мышиной смиренностью приняли мои слова о том, что дом Хаулайхена они упустили, что хороших и свежих идей у меня больше нет, что мне еще долго ехать домой, что мой без того нездоровый сын получил, играя в бейсбол, без малого смертельную рану, и вот прямо сейчас лежит под зловещим ножом хирурга в клинике Йель-Нью-Хейвен и очень, может быть, лишится зрения, то нам я с ними разговаривал мрачным, медленно, подчеркивая окончательность каждой фразы. «Я де прошел мою дистанцию до конца», совершил более десятка геройских попыток удовлетворить вас, вытерпел все ваши поношения, вылез без каких-либо обид из помойки, на которую вы меня выбросили, но через минуту-другую попрощаюсь с вами навек. Риэлтор сдох. Так это называется на нашем жаргоне. «Послушайте, Фрэнк», — сказал Джо, неприятно постукивая по трубке кончиком карандаша, — в дешевом двухместном номере Раританской ромады. Здравомыслящий, прямолинейный и готовый смириться с реальностью Джо. Не дать не взять лютеранский священник на похоронах своей обнищавшей тетки. Можем мы с Фил посмотреть съемный дом для цветных, о котором вы упоминали? Я понимаю, что в пятницу вышел из себя, вспылил и, наверное, должен извиниться перед вами. За то, что оттестовал меня говнюком, пидором и жопой с глазами? Ну, почему же нет, — подумал я, — хоть это и уподобило нас друг другу. В Айленд-Понде есть одна цветная семья. Они живут там со времен подпольной железной дороги, и все относятся к ним, как к нормальным людям. Соня каждый день ходит на пару с их дочерью в школу. — Скажи, что мы хотим посмотреть его завтра, — услышал я Филлис и понял, что в расстановке семейных сил произошли перемены, что в море разразился шторм. Ну, в риэлторском деле перемены — это хорошо. Переход от 100%, за 150% против или наоборот — дело обычное, знак многообещающей нестабильности. Моя же работа состоит в том, чтобы придать ей видимость нормальности и, если возможно, «Внушить клиенту. Любой ваш идиотский выверт умнее всего, что мог бы придумать я».